Глава третья. Начало жизни. В наше время всем известно, что мы черпаем свои понятия о происхождении жизни из следов и окаменелостей, находимых в скалистых породах. Наряду со следами, оставленными первобытными приливами, отливами и ливнями в нефтяных и шиферных сланцах, меловых породах и песчаниках, Мы находим в них также отпечатки костей, раковин, стеблей, стволов, плодов, следов животных, различные отметки и так далее. Внимательное изучение летописи этих скал и дает нам возможность составить себе понятие об истории жизни Земли. Это известно почти каждому. Скалы, образовавшиеся из осадков, состоят не из правильно расположенных пластов, а наоборот из пластов смятых, разбросанных, исковерканных и перемешанных. как листы книги в библиотеке, неоднократно подвергавшиеся пожару и разграблению. Потребовалось много самоотверженно преданной работы, многих жизней для того, чтобы эту летопись привести в порядок и прочесть. Общая сложность веков, о которых нам повествуют скалы, исчисляется теперь в 1 миллиард 600 миллионов лет. Первые скалы, о которых нам повествуется называются азойскими скалами, потому что в них отсутствует всякий признак жизни. Громадные голые пространства таких скал находятся в Северной Америке, и слои их настолько толсты, что геологи считают, что они являются результатом половины всей той эпохи в 1 миллиард 600 миллионов лет, которыми исчисляется весь геологический период. Мне хочется обратить ваше внимание на этот чрезвычайно важный факт. Половина огромного промежутка времени, протекшего с того момента, как вода была отделена от Земли, не оставила по себе никакого следа жизни. В этих скалах найдены следы, оставленные прибоями и ливнями, но ни единого следа живого существа. Изучая дальнейшие стадии летописи скал, все чаще и чаще встречаем мы признаки когда-то существовавшей жизни. Геологи называют период мировой истории, в которой мы находим эти признаки, нижним палеозойским. Первым указанием на то, что жизнь зашевелилась и закишила, являются следы, оставленные сравнительно несложными и простыми организмами. Раковина небольших моллюсков, стебли и цветоподобные головы зоофитов, водоросли и следы, оставленные морскими червями и ракообразными. В очень ранний период появляются существа, подобные растительным вшам, ползающие существа, обладающие способностью сворачиваться в шар, как это делают растительные вши трилобиты. Через несколько миллионов лет после этого появляются морские скорпионы, Более подвижные и могущественные существа, чем все известные миру до этого времени. Все эти существа были не особенно большого размера. Морские скорпионы длиною в 9 футов принадлежали к самым большим. Но до нас не дошло от этого времени никаких следов жизни на суше, следов растений или животных. В этот период летописи также не существовало ни рыб, ни позвоночных. Все растения и животные, оставившие по себе след за эту эпоху, принадлежат к породе мелководных, выброшенных на Землю во время прибоя. Если бы мы хотели найти на нашей Земле параллель для флоры и фауны скал Нижнепалеозойского периода, мы могли бы всего лучше достигнуть этого, рассматривая под микроскопом каплю воды, добытую из лужи, образовавшейся на скале или в овраге. Маленькие моллюски, маленькие зоофиты и водоросли, которые мы увидели бы там, оказались бы поразительно похожими на своих более неуклюжих громоздких прототипов, когда-то представлявших венец творения на планете. Не следует, однако, забывать, что Нижнепалеозойские скалы не дают нам ничего, что могло бы помочь нам составить представление о начатках жизни на нашей планете. Для того, чтобы оставить по себе либо отпечаток ноги, либо след пройденного пути, либо какой-нибудь другой окаменелый остаток, надо, чтобы существо обладало или костяком, или какой-либо другой твердой частью тела, или было покрыто раковиной, или же, чтобы оно было внушительных размеров и тяжести. И в настоящее время в мире существует сотни тысяч пород маленьких мягкотелых живых существ, относительно которых нельзя себе представить, чтобы они могли оставить по себе след для будущих геологов. В мировом прошлом, быть может, миллионы миллионов таких пород существовали и размножались, процветали и исчезали, не оставляя никаких следов. В теплых водах озер Азойского периода, быть может, в бесконечном разнообразии кишели простые и студнеобразные, не обладающие ни раковиной, ни скелетом существа. И множество зеленых водяных растений могли расстилаться на согретых солнцем скалах и по берегам, обнажавшимся во время отлива. Летопись скал – такая же неполная летопись жизни прошлого, как было бы неполно понятие о жизни окрестной местности, составленное на основании записи жизни, наблюдаемой лишь на берегу. Та или иная порода записывается в книге летописи только с того момента, когда она вырабатывает скорлупу или иглы, или приобретает твердый стебель. В скалах предыдущих периодов, в которых не находит никаких следов окаменелостей, иногда встречается графит – То есть чистая форма углерода, и некоторые авторитеты считают, что это, быть может, не что иное, как выделение незнакомых нам живых пород.